Глава 17. Четверг, 12 февраля. Вечером 12 февраля, в четверг, Ардышев вышел из здания Мида и, взяв такси поехал в ателье мадам Дюкле. С Балтики дул сильный ветер. Тени фонарей ложились на дорогу неровными силуэтами великанов, примороженных к земле злой ведьмой. Снег, который еще в полдень спазал по оконному стеклу мокрым гусиным пером, теперь стал похож на ячменную крупу, сыпавшуюся с неба словно из прорванного мешка. Настроение у статского советника оставляло желать лучшего. И хоть давно подмечено, что погода сильно влияет на расположение духа, но как раз ее рыцарь плаща кинжала не замечал. Клима Пантелеевича беспокоили неутешительные сведения из Тигерана. Тайный посланник Мида в Бендер-Бушире не явился на встречу со связным, прибывшим на португальском судне Санта катарина Агент будто в воду канул. Если он не объявится, то вполне возможно, придется снова отправляться в эту древнюю страну и разбираться на месте, а этого очень не хотелось. И не только потому, что тайный посланник вернулся оттуда всего полгода назад. Нет. Просто в этом случае ему не удастся довести до конца руководства операцией по вербовке секретаря шведского посольства, который души не чаял в одной из солисток цыганского хора Варвары Паниной. Швеция, заявившая о своем нейтралитете войне, на деле же довольно активно поддерживала Германию. оказывая ей экономическую помощь. А в Персии протурецкие силы не только вооружались шведскими карабинами, но и подчинялись инструкторам шведской армии. Не радовали и фронтовые сводки. Газеты сообщали, что при отступлении из Восточной Пруссии в окружение попали части 20 корпуса генерал-лейтенанта Болгакова в составе 29-й дивизии и трех второочередных полков. Этот корпус, будучи полностью отрезанным от остальных частей русской армии, героически дрался в окружении. Зажатый с четырех сторон немцами и находящийся под расстрельным артиллерийским огнем, он, дойдя до августовских лесов, сумел пробиться с боями на целых 50 верст. Выбраться из западни удалось лишь нескольким десяткам солдат и офицеров. Все остальные попали в плен или погибли. Неизвестной оставалась и судьба самого командующего. Из-за неопределенности и плохих новостей, которые все чаще наведывались в столицу, в Петрограде большую популярность получили разного рода шарлатаны, именующие себя оракулами, провидцами и пророками. Стацкий советник вспомнил, что сегодня ему на глаза попалась статья из биржевых ведомостей с предсказаниями на весь 1915 год от известной парижской прорицательницы мадам Теп. По ее словам, Россия победит уже в этом году. Русский император будет пользоваться непререкаемым авторитетом среди других правителей, именно он станет определять судьбу Европы. Германия уступит часть территории Франции. Польша обретет независимость. Османская империя рухнет. Да, хорошо бы если бы все так вышло, мысленно усмехнулся дипломат. Только, судя по всему, воевать еще придется год или даже два. Автомобиль остановился около отелье, и через пять минут Климп Пантелеевич уже примеривал новую фрачную пару. Закройщик Арон Яковлевич был от чего-то невесел. Он убирал складки, расправлял сборки, одергивал фалды, но все это делал молча, без своих обычных сабён, сошарман, милстевый государь. А что у вас тут перемены намечаются? Забросил удочку Ардашев. Дас, обходя вокруг, проговорил он. Пелагея Дмитриевна недолго похозяйничает». Оказывается, покойница задолжала галантерейному магазину кругленькую сумму. Дорогие ткани и фурнитура часто отпускались в кредит, и теперь господин Гюстен, хозяин парижского света на Невском, требует вернуть долг и вчера предъявил векселя. Оплатить-то нечем. Но самое страшное даже не в этом. Убийенный оставила после себя завещание, в котором упомянула только двух своих старых подруг по Смольному институту, графиню Брун и баронессу Читихину. Вот потому-то француз и взбеленился, судом грозил, обещал всех разорить. Он теперь тут частенько бывает. Предложил этим двум дамам продать ему ателье за вычетом долгов, и они, представьте себе, согласились. Еще не купил, а уже распоряжается как хозяин, и даже Пелагея Дмитриевна его слушается. Да, ситуация. Из вежливости посочувствовал Ардышев. Шнейрзон остановился и глядя клиенту в глаза, проронил: "Одного я понять не могу. Куда Фаина Милентьевна подевала деньги, которые мы зарабатывали, если на ее счетах, как сказала Пелагея Дмитриевна?" Даже ржавого пятака не осталось. Неужто все гадалкам раздала на журфиксы растратила на сеансы спиритические. Она, говорят, большая охотница была до бесед с привидениями, духов любила вызывать, с призраками советовалась. Вот это игралось грешное. Теперь хоть ее саму вызывай, только нет оттуда обратной дороги. Нету Он воздел перст. Обман все это, иллюзии, фата морганас. Стало быть, покойница Пелагея Дмитриевне не оставила никакого наследства, спросил Ардышев. Ничегошеньки, ни копеечки, ни куска рваного ситца, взмахнул от досады руками мастер. «Свинство с первой марки. Да, непонятно. Вот и я говорю, непонятно-с, непонятность, нервно покусывая губу, промолвил Шниерзон. Так поступить с родным человеком, ну, уму непостижимо. Закройщик еще раз окинул клиента профессиональным взглядом и спросил: "Ну как? Все устраивает? Идеально. А я, сударь, признаться, плохо и не умею. Портновскому делу с 10 лет учен. С тех пор краюшью метаю наш недавний уговор, надеюсь, в силе, рассматривая себя в зеркало, осведомился Клим Пантелеевич. Не беспокойтесь, все помню. Цветы в клико хрустальные бокалы, шоколад фабрики Эйнем, виноград без косточек и клубничка. Хитро прищурившись, проивещал Шнерзон. У вас отменная память. Да уж, не жалуюсь. Ответом на любезность он склонил голову в вежливом поклоне и промолвил: Слава богу про отдельную примерочную, господин Гюстен, ни сном, не духомс. а в фрак сейчас заберете?» Пожалуй, нет, лучше воскресенье. Понимаю, понимаю, хитро сощурился Арон Яковлевич. Очень умнос. Как говорится, стопроцентное алиби. Ого, вы, оказывается, неплохо разбираетесь в юриспруденции. Смею вас уверить, вовсе нет. Просто почитываю французские уголовные романы, покидая примерочную комнату, выговорил Шнейрзон. А фраг бросьте на стул. Я велю еще разочек отпарить. Смею откланяться. Ардышев не ответил. Переодевшись уже на выходе, он заметил человека с вздернутыми усиками, одетого по последней моде. Незнакомец был занят и статского советника не увидел. Сидя в кресле, он внимательнейшим образом просматривал толстенную книгу заказов, которая обычно лежала на столе в комнате приемщицы.